Осмотр трупа – ожидание и реальность. «Осмотр трупа – это процесс какой?» – всегда спрашиваю я своих студентов. Вариантов ответа всегда множество – от скучной до самоотверженной. На самом же деле правильный ответ таков – осмотр трупа – процесс творческий. Потому что именно творческий подход нужен эксперту, чтобы грамотно описать то, что видит, не констатировать, а описать. Чувствуете разницу? Можно просто сказать «на спине трупа трупные пятна», а можно рассказать об их цвете, интенсивности, выраженности, характере границ, обратить внимание на наличие или отсутствие на их фоне внутрикожных кровоизлияний и тому подобное. Чем более креативен будет эксперт, тем красивее и грамотнее окажется описание. По УПК, Уголовно-процессуальному кодексу, Осмотр трупа на месте происшествия производит следователь. Так и написано в статье номер 178. Осмотр трупа производится, мол, следователем с участием понятых, судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его участия – врача. На деле же следователь часто описывает труп методом бокового стояния, а сам осмотр производит судмедэксперт случае, когда это делает доктор, молодая девушка с распущенными до колен волосами, в белоснежном накрахмаленном халате, с двухсантиметровым маникюром, бывает только в кино. Речь идет о рутинной процедуре, однако зачастую не нелишенной острых ощущений. Осматривать трупы приходится в очень неожиданных местах, в грязи, под дождем и снегом, на продуваемых ветром стройках, В чистом поле, в канализационных коллекторах, в квартирах, заваленных до потолка вонючим хламом, на пожарищах, в подвалах и карьерах, в помещениях, где лужи крови или гнилостной жидкости. Какой уж тут белый халат и маникюр. Рабочие комбинезоны, резиновые сапоги нам в помощь. Начинается все с вызова из дежурной части. Звонит дежурный, так, мол, и так, говорит, труп у нас, собирайтесь». Судмедэксперт берет свой волшебный чемоданчик, в котором находятся всякие нужные в хозяйстве вещи для определения времени наступления смерти, и ждет машину. Если же он дежурит при УВД, следственно-оперативная группа, сокращенно СОГ, дежурный судебно-медицинский эксперт, дежурный эксперт-криминалист, оперативник и водитель собираются существенно быстрее и выдвигаются по указанному адресу. Иногда СОГ, дополняется всякими нужными и ненужными людьми, а также полицейскими собаками. Почему я говорю ненужными людьми? Время от времени сотрудники правоохранительных органов берут с собой практикантов, практиканток, или же совсем левых людей, знакомых, друзей и жаждущих следственной романтики. Был в одном увд водитель Гена, который по ночам брал с собой каких-то гражданок подозрительно легкого поведения, Причем всегда разных и с разной степенью трезвости, равно как и сам водитель. В ответ на наши вопросы, откуда эти женщины и зачем, Гена объяснял, что обеспечивает СОК понятыми. Гражданки действительно иногда экономили нам время. Так вот, все вышеперечисленные члены СОК направляются к месту обнаружения трупа. Самое трудное в этой ситуации – ждать. Иногда мы долго ждем сотрудников МЧС, которые должны извлечь тело из труднодоступного места, например, из канализационного коллектора. Иногда дожидаться приходится следователя. Дело в том, что по закону следователь – самый главный человек на месте обнаружения трупа. Даже если он только вчера получил удостоверение и отработал по-взрослому всего один день, он главный. Без него не то чтобы проводить осмотр, на труп даже дышать нельзя. Поэтому вся СОК подстраивается под него. А он хоть и дежурный, но занятой. И ситуации, когда почти вся СОК приезжает на место и ждет следователя по 2-3 часа, бывают часто. Ладно, если это день, причем летний. А если это разгар зимней ночи, тебе завтра вставать на работу. А следователя нет и неизвестно, когда он будет. Вся романтика как-то очень быстро улетучивается. Можно, конечно, понаблюдать за веселыми крысами, которые делят содержимое мусорного контейнера в центре города. Но чаще очень хочется спать. Сейчас в Москве эксперт после дежурства имеет отсыпной день, но еще совсем недавно после бессонной ночи надо было ехать на работу. Я очень редко смотрю современные отечественные сериалы, но порой смотришь и диву даешься, откуда они все это взяли. На самом же деле все не так. У нас в морге как-то снимали такой сериал, одну из главных ролей в нем играл ныне покойный Андрей Панин. Режиссеров было целых два. Они руководили процессом в нашем лекционном зале, где по сценарию умерла студентка, а мы стояли и приобщались к прекрасному. В один момент я не выдержал и спросил господ режиссеров, для чего они выдумывают то, чего никогда не бывает на месте происшествия. А снималась как раз сцена на месте происшествия. Хотя рядом стоят реальные сотрудники реального морга, которые могут бесплатно проконсультировать и рассказать, как это бывает. Они мне ответили буквально следующее. Нам не нужно, чтобы было правильно. Нам нужно, чтобы было красиво. Так вот, красиво при осмотре трупа в действительной жизни не бывает. После прибытия следователя начинается сам процесс осмотра трупа и места происшествия. Здесь следует сказать отдельно, что грамотные и ответственные следователи тоже есть, а у остальных почти всегда не оказывается ручки, бумаги, копировальной бумаги, а также элементарных знаний. Странно, что еще ни одному режиссеру не пришло в голову напроситься в сок и просто несколько раз суточно подежурить, послушать разговоры сотрудников, этот особый уникальный язык, побыть в разных ситуациях. Ах, какой бы фильм получился! Осматривать покойника занятие кропотливое и сложное, особенно если эксперт должен каждую минуту думать, как бы сохранить свое здоровье, а порой и жизнь. Почему, спросите вы. Про условия осмотра я уже писал. У меня лично было два случая, когда я после ночного дежурства лежал неделю с простреленной спиной. А могут быть и бродячие собаки, и сумасшедшие соседи, вооруженные ножами, вилками и другой кухонной утварью, и утечка газа в квартире, И так далее. Эксперт описывает следователю позу трупа, одежду, трупные изменения и повреждения, а следователь записывает все это в протокол. Время смерти устанавливают с точностью до минуты только в фильмах, а в реальной жизни есть лишь некоторый промежуток времени, в течение которого смерть могла наступить. Чем больше времени прошло с момента смерти, тем шире этот интервал. Даже ректальный термометр не позволяет установить точное время смерти. Ректальный термометр часто вызывает смех, из искабрёзные шуточки и напрасно. Как вы уже знаете, после смерти труп охлаждается, но охлаждение происходит неравномерно. В первую очередь остывают конечности и участки кожи, не прикрытые одеждой. И разница значений температуры может быть очень значительной. Например, зимой руки трупа могут оледенеть, а в подмышечных областях кожа может оставаться еще теплой. Внутри тела же процесс остывания идет более или менее равномерно, почти не завися от условий окружающей среды. И поэтому измерение ректальной температуры на сегодняшний день один из самых эффективных способов достоверно установить время смерти. Но одно дело, когда труп в квартире и посторонних нет. Совсем другое, когда тело лежит в публичном месте и вокруг толпа родственников, часто агрессивно настроенных, а эксперт мало того, что ворочает покойника, так еще и спускает с него брюки и вставляет ему в задний проход какую-то штуку, да еще два раза с перерывом в один час. Жители определенных регионов нашей страны крайне болезненно и без понимания относятся к такой процедуре. Попытки нападения на экспертов не так уж редки. Но все-таки справедливости ради нужно сказать, что в последние годы стало больше порядка в организации осмотра места происшествия. С 1990-ми, когда были и нападения на экспертов, и вооруженные налеты на морге с целью выкрасть тело умершего родственника, никакого сравнения нет. В зависимости от сложности случая, удаленности от ОВД, наличия или отсутствия следователя, Осмотр трупа занимает от получаса до 12 часов. Самый долгий осмотр, в котором я участвовал. Кстати, иногда его вообще может не быть. Дело в том, что осмотреть трупы и место происшествия может и участковый, который, правда, очень не любит этого делать. И вот ситуация. Приезжает сок на место. Эксперт смотрит на труп и никаких повреждений не находит. Следователь не видит ничего подозрительного. Квартира была закрыта изнутри. И поскольку ему не очень хочется описывать квартиру, труп, тратить на это два часа жизни, он принимает решение поручить осмотр участковому. Тот начинает звонить своему начальству, пытаясь всеми способами отвертеться от неприятной работы, а следователь своему начальству с той же целью. Самое смешное, что на такие переговоры может уйти столько времени, сколько требуется на описание двух трупов, но принцип есть принцип. Как правило, в этом конкурсе на упертость побеждает следователь, и участковому ничего не остается, кроме как брать ручку и писать. Документ, составленный участковым в результате осмотра места происшествия, отличается крайней лаконичностью, отсутствием лишних деталей, отличается выдержанностью и, как правило, не несет никакой полезной информации. Иногда желание красиво описать место происшествия Рождает то, что в юмористических журналах публикуют под рубрикой из милицейских протоколов. Труп лежит на перроне, ногами в сторону города Санкт-Петербурга. Или на диване лежит труп такого-то, в бездыханном состоянии, в естественной гнилостной позе. Или труп лежит на полу, на ковре, голова свисает с ковра, ну и тому подобное. Порой участковые, наоборот, проявляют инициативу и усердие. Случаи эти неприятные и постыдные для сотрудников правоохранительных органов. Я говорю о поиске денежных заначек, спрятанных одинокими пожилыми людьми. Вот и производится шмон до приезда сока для поиска денег. Иногда успешный. Кстати, не все участковые такие. До сих пор, несмотря ни на какие реформы, встречаются настоящие профессионалы своего дела. Честные люди которыми полиция может гордиться. Раньше нужно было обязательно заверять протокол подписями двоих понятых. Если днем найти их не являлось проблемой, то ночью, особенно не в людном месте, поиски затягивались очень надолго. Один случай особенно запомнился, потому что поспать в ту ночь так и не удалось. Мы выехали в гаражный кооператив, где был обнаружен труп самоубийцы. Приехали мы туда около девяти вечера, Дело было зимой, следователь, как всегда, задерживался, а без него что мы можем? Пока ждали, пока дождались, пока описали, время около двух часов ночи, холодно, спать хочется. Нужны понятые, говорит следователь, найти таких людей задача опера. А где их искать в два часа ночи? Из всех гаражей открыт только один, в котором труп лежит, остальные закрыты, никого нет, мороз, собаки вводят. Дежурных гражданок нет, а понятые нужны. Делать нечего, Опер решил дойти до большой дороги, чтобы там поймать какого-нибудь припозднившегося водителя. С этого момента и начался период ожиданий, продолжавшийся до шести утра. Сначала Опер заблудился среди гаражей. Потом мы поехали его искать. Потом у Опера села батарея в телефоне. Потом мы его нашли, но пробили колесо, а запаски не было. Потом ждали другую машину, потом настало утро. Найденным понятым, дорожным рабочим, радовались как родным. Пока доехали обратно, уже было пора на работу. Таким образом, несмотря на все сложности, осмотр трупа на месте его обнаружения – необходимая процедура, без которой ответы на многие вопросы следствия невозможны. Каждый день мои коллеги заступают на суточные дежурства, помогая правоохранительным органам в расследовании преступлений.